Продолжительно рассматривала монограмму, потом перевела взгляд на Фикус. — Ну что, Вольфганг? — спросила она. — Останемся мы с тобой. — Да пусть бы и гнездо, — ответил Фикус. — Подумаешь, в конце-то концов. Тимка сидел в полисаднике на спинке скамейки, поставив ноги на сиденье игры с сухарики из пакета. Маша схватила его за руку и потащила куда-то, задыхаясь и приговаривая, «Скорей, скорей!» «Чего? Чего?» — не понимал Тимка, однако бежал за Машей. Завернув за второй угол, Маша остановилась и протянула руку. «Дай телефон!» — Тимка, естественно, дал. Он знал, что у Маши один телефон на двоих с Людой. Наверное, сегодня Люда опять выпросила его у сестры. Маша тыкала в кнопки, промахиваясь и кусая губы. «Что — Что? — крикнул тот, кто ответил на номере. — Что случилось? — Они убьют его, — сказала Маша. — Они убьют Берта. Лен сам что-то сделает. — Надо скорее! трубки задавали какие то вопросы маша отвечала всего двое да кажется на машине надо увезти. отдал мне скорее потом нажала на кнопку отбоя протянула телефон тимки смотрела пустыми глазами тимка сильно встряхнул ее за плечи да что там у вас происходит черт вас всех побери маша молчала Не говоря ни слова, прошли квартала полтора. «Давай понесу», — предложил Тимка и протянул руку к пакету. Маша отрицательно помотала головой. Сели на низкую кирпичную загородку. Пакет Маша поставила на землю между ног. Тимка достал сигарету и закурил. «Дай мне», — сказала Маша. Не говоря ни слова, Тимка отдал ей свою сигарету, себе прикурил новую. Мимо с воем, проехала пожарная машина, за ней другая. Девочка проводила их глазами, потом перекинула косу со спины на грудь и вцепилась в нее зубами. — А ну пойдем, взглянем, — решительно сказал Тимка, подхватил пакет и за руку сдернул Машу с загородки. Дима медленно шел вдоль длинного дома по Мытненской улице и пытался вспомнить, через какую парадную они с Кириллом поднимались на чердак и оттуда на крышу. Все парадные казались одинаковыми. Дима дошел до конца дома и повернул назад. План у него был такой. Добраться до Голубятни, с помощью шилой отвертки открыть незамысловатый замок, пальцем открывается так помнится характеризовал его кирилл посадить голубя в любую свободную клетку оставив ему достаточное количество еды и воды написать кириллу и федору записку с объяснениями и извинениями и прикрепить ее на клетку голубя снова закрыть замок спуститься вниз все самым сомнительным этапом Диме представлялся его поход по крышам голубятни. — Это только кажется, — убеждал себя мальчик, — а на самом деле ничего страшного нет. Нигде не нужно куда-то прыгать или переходить по доске, никаких каскадерских штучек.